Глава 273. Три удара и два ножа. «Мощно!» Невероятно удивившись, Цанему исполнил технику создания небесного дьявола, чтобы запечатать свои души и духов. Техники Дворца Золотой Орхидеи были чрезвычайно странными. Они использовали души для совершенствования, независимо от того, принадлежали эти демонам, монстрам, зверям или богам. Взгляд Пань Гуэнсо не был обычным взглядом так как в его глазах предалось божественное искусство, нацеленное на души. Лишь взглянув, парень мог сильно повредить душу противника, который, если не был готов отразить атаку, сразу же умирал. Техника создания небесного дьявола была как раз подходящей для того, чтобы блокировать удары, нацеленные на души. Естественно, если бы божественное искусство Пань гонцо Со большей силой, она бы тоже оказалась неэффективной. А также, если бы его метод воздействовал не на души, а на физическое тело или сердце Дао, Техника создания небесного дьявола не смогла бы ничего противопоставить. «Навыки ножа небесного ножа?» Приподнятые брови пань гонсо спокойно опустились, и он спросил, «Разве на этаже небесных записей и что-то подобное?» «На этаже небесных записей нет, но у меня есть». Улыбнувшись, Цанему поднял руки ввысь, хватая за рукоять ножа для убоя свиней. Как только его ладонь прикоснулась к рукояти, страницы книг в зале шести направлений затрепетали, Будто невидимый гигант сделал удар, поднявший неистовый ветер. Кожа на лице Пань Гуэнсо сморщилась от яростного порыва встречного ветра, и несколько волосков бесшумно слетели с его головы. Сердца Чэнь Вань Юня, Юэ Цэн остальных слегка вздрогнули, когда они подумали. Способности владыки Кольта Цэньмо довольно сильно улучшились. Его нож уже овладел волей ножа, парень только недавно вернулся после новогодних праздников, когда он успел так поднатаскаться. Они отправлялись подавлять восстание на южных границах вместе с Цаньму. Пройдя с ним сквозь огонь и воду, все отлично запомнили величину его способностей, и хоть в то время его навыки ножа были чрезвычайно сильны, теперь они пребывали на совсем ином уровне. Достижение воли ножа, навыка ножа было огромным скачком. Такого нельзя было сделать всего лишь за несколько дней тщательных тренировок. Впрочем, они не знали, насколько тяжёлым путь домой оказался для Цаньму, Можно сказать, что ему пришлось пробивать себе дорогу, отбиваясь от засад с десяти сторон. Его непрерывно окружали, за ним гнались, блокировали и перехватывали, вовлекая в кровавые битвы на протяжении нескольких дней перед тем, как он, после многих испытаний, наконец добрался до деревни Цайнлао. И даже попав домой, вернув стариков, спокойного празднования Нового года юноша не застал. После праздников ему пришлось каждый день сражаться с жителями Мясник, старый ма, одноногие, слепой и остальные кормили его ударами и рассказывали о всевозможных искусствах, и не стоит забывать о старежней деревне и его тренировках. На этот раз поездка домой оказалась огромным испытанием для цениму, равносильным двум-трем годам усердных тренировок. Кроме сильного скачка его навыком ножа, навыки меча, тела, глаз, рук, буддийские техники и сердца дау стали намного сильнее. Лицо паньгунца скривилось, Когда воля ножа Цанемо надавила на место посреди его бровей, казалось, будто как только противник достанет своё оружие из ножен, его череп сразу же расколется. Пань Гонцо собрался отреагировать, но внезапно монашка Хун Фа встала между ними, блокируя волю ножа Цанемо. «Это зал шести направлений, место для совершенствования и пробуждения своих божественных сокровищ. Здесь нельзя сражаться!» Взгляд женщины прошёлся по обеим юношам, и она безразлично продолжила. «В имперском колледже действуют строгие правила. Если вы пришли в зал шести направлений совершенствоваться, то вы являетесь моими учениками и должны следовать моим правилам. Вы только что разбили свои стены шести направлений и стали практиками божественных искусств. Ваши фундаменты еще не стабилизировались. Очень неразумно так себя вести». Пань Гунцо улыбнулся. «Монашка права, владыка культа цень. Я испытаю твой небес на в другой раз». Сказав так, он пошел в сторону выхода из зала. Догнав его, Цаньмо тоже заулыбался. «Почему в другой раз? Разве урок уже не закончился? Думаю, сейчас самое время. Как только мы выйдем из зала шести направлений, монашка не сможет за нами уследить». На улице великие шаманы дворца Золотой Орхидеи подошли с двух сторон, окружая пань Гунцо, один из них вежливо проговорил. «К чему эта спешка владыка культа? Если у вас чешутся руки сразиться, мы, слуги хана, с радостью вас развлечём. В зале шести направлений Вэюн, Чань Юнь и Цань Юй нахмурились. Владыка какой-то Цень кажется очень агрессивным. Пань Гуэнца, посланник из-за рубежа, приехавший в жажде знаний. Хоть он когда-то был нашим врагом, мы должны придерживаться культурных норм, и не грубить. Монах Юнь Цзюй кивнул. Он и вправду агрессивный. Владыка за что-то обиделся на него, что ли? Синиму взглянул на двух великих шаманов в и спокойно проговорил: когда я был во дворце Золотой Орхидеи, «Котёл отравы от парализовал почти всех ваших великих шаманов, вынудив шамана в кроли и бежать в страхе». «Вас двух тоже парализовала а я прав?» Выражения лиц двух мужчин помрачнели, но они не сказали ни слова. «Или, может быть, я вас двух избил?» Ценьму задумался, но не смог вспомнить сражения с этими двумя, поэтому покачал головой. «Не могу вспомнить. Наверное, это из-за того, что тогда убил слишком много ваших людей». «Припоминаю, что по золотой дороге дворца один с другим катились трупы, окрашивая кровью вашу золотую брусчатку. Мои ножи прорубили себе путь от учеников с окрестностей к мастерам из внутреннего двора, добираясь плоть к великого шамана. Сколько шаманов и великих шаманов погибли? 100 Даже если не сотня, то точно восемьдесят. Я стольких убил, что сердца всех ваших людей замерли, и никто не смел двинуться с места. Лица двух великих шаманов становились все мрачнее и мрачней, а их ладони начали дрожать. Тело одного из них стало излучать лёгкое золотое сияние, а его голова приняла птичью форму, мужчина прохрипел вся потому, что меня не было во дворце в то время! Я отправился набираться опыта! Будьте на месте! Уложил бы 10 десятерых таких, как ты!» Позади них ученики зала шести направлений как раз вышли наружу, сразу же впав в шок. Большинство из них недоумевали, услышав сказанное ценьму. Хоть они были его одноклассниками, никто не знал, что тот отправлялся во дворец золотой орхидеи блокировать врата, И к тому же убил стольких тамошних экспертов. «Я понял!» – вдруг закричал Вэй Йон. «Я знаю, кто победил фотзы Цзы и Дао Цзы!» и остальные тоже были шокированы крича. «Ты имеешь в виду, что когда фотзы Цзы и Дао Цзы приходили блокировать врата, это владыка то Цинь заставила уйти йти Монах Йон проговорил. «Не странно, совсем не странно». И до сих пор думал, что это за мастер, решивший удалить Фотзы да отзы и скрыть свою личность. Так это был владыка культ Цэнь. Сыюн Цэн нахмурило брови, слегка обидевшись и пробормотав про себя. Это ведь я далил Фотзы. Цэнь Ванюн торжественно проговорил. Я слыхал, что Фотзы умер от рук владыки Цэня. Тихим голосом Юй Цэнхун добавила. Совсем недавно наследный принц говорил, что убить императора и взойти на трон, поговаривать, что именно владыка культа Цинь повёл за собой сильных практиков небесного дьявольского культа, чтобы прорубить дорогу к храму небес. Он лично отрубил голову наследному принцу. Ученики обменивались услышанными слухами и всё больше поражались подвигом принька На самом деле их одноклассник Цинь проделал огромное количество шокирующих вещей. Монашка Хунфа обвела их злостным взглядом. «Не говорите о таком. И вообще, держитесь подальше от владыка культа Циня. Он всё-таки владыка небесного дьявольского культа. Особенно ты, Сьюнсян. Если он затащит тебя в свой культ, тебе всю жизнь испортят!» Девушка беспомощно ответила. «Хорошо, я разорву с ним все свои связи». Монахиня громко прокричала. «Владыка культа Цинь — это имперский колледж, а не ваш небесный дьявольский культ!» «Здесь действует правило, как и законы Империи Вечного Мира, проявите немного сдержанности!» А затем я разграбил сокровищницу Дворца Золотой Орхидеи. Санемуни спеша шагал вперёд с безразличным выражением лица. Проигнорировав слова Хунфа, он продолжил говорить. «Ваш дворец слишком долго собирал всякие безделушки, я забрал оттуда всевозможные драгоценные материалы и предметы, духовные сокровища и странное оружие. Впрочем, я не взял ничего, что происходило из вашего дворца», а просто отбросил в сторону. Вор никогда не уходит с пустыми руками, но он также должен знать, что стоит забирать, а что пустышка. Именно такой логикой я руководствуюсь». Выражение лица пань-гуньцу оставалось равнодушным, однако два великих шамана дворца Золотой Орхидеи уже с трудом держали себя в руках. Внезапно шаман с головы птицы сдал резкий виск, напомнивший иголки, колющие в человеческий мозг и душу. В этот миг на его спине со свистом развернулись золотые крылья, Те вздрёгнули, отправляя во все стороны бесчисленные золотые перья, которые слились с потоками воздуха, превращаясь в лучи света, полетевшие прямо в Циньмо. Одновременно с этим мужчина поднял свои ноги, принявшие форму невероятно острых золотых когтей. Способные разрезать камень, они понеслись в сторону лица противника. «Превращение из великих шаманских писаний Жуда очень интересное Ты ученик великого шамана и уже успешно владел божественными искусствами». Проговорив так, Циньмо оживился во взгляде, а из-за его спины вылетели два ножа для убоя свиней. Будто проливной ливень зашумели звуки ударов, когда свет ножей понёсся вперёд, прорезая себе путь сквозь золотые мечи света. Свет ножи достиг 12 метров длину, одна горизонтальная, одна вертикальная вспышка техники нет худа без добра отрубили один из когтей. Следующий мейк цениму приблизился к противнику, держа нож обратным хватом. Запретное поднятие ножа! После взмаха ножа грудь шамана распахнулась вплоть до живота. Прежде чем труп успел упасть на землю, голова второго великого шамана задрожала, превращаясь в голову слона. Его кулаки напомнили небольшие горы, неистово ударяя вперёд. Санемо отпустил нож и оглянулся. Его жизненная отцы вырвались наружу, разрывая на части повязку, сдерживающую волосы. Чёрные волосы юноши взмыли вертикально вверх под воздействием стремительного потока отцы. Бум! Кулаки противников столкнулись, отчего мышцы в теле парня начали пульсировать. Некоторые из них даже извивались и вращались под кожей, будто змеи. Жизненная Ци в его теле приняла форму извивающихся зелёных драконов, но так как он исполнил одновременно монархическую технику девяти драконов и Махайну Сутружулая, она также создала облик огромного сидящего Будды. Драконы извивались вокруг лысого божества, и когда юноша произвёл следующий удар, раздался раскат грома. Великий шаман напоминал золотого бога солнца, владеющего несравненной силой и разделить небо и землю одним лишь пинком или ударом кулака, так как способности его ног и рук были невероятно развиты. «Бум-бум-бум!» Кулаки противников столкнулись трижды, и Цанимо опустил руки, развеивая свою шокирующую ауру. Все его пульсирующие мышцы успокоились. В свою очередь слоноголовый шаман зверя позарычал он отправил ещё один удар в сторону юноши, поднимая ветер своей безграничной силой. Тем не менее, прежде чем его атака смогла достичь противника, внутри тела шамана раздался взрыв, и все его кости разломались на части, мышцы мужчины расплавились, а жизненная цы развеялась, отчего тот упал на землю, превратившись в кучку останков, воздух вышел из его рта, больше не возвращаясь обратно. Серия ударовца нему владела силой, достигшей всех частей тела великого шамана, уничтожив его кости, мышцы и жизненную цы. Ученики из зала шести направлений были ошеломлены, уставившись на месте с застывшими взглядами. Даже монашка хунфу ощутила, как по её коже пробежали мурашки. Санему повёл себя как неконтролируемый хулиган, убив двух посланников зарубежной страны всего лишь тремя ударами кулака и двумя взмахами ножа. Игнорируя зрителей, улыбающийся юноша повернулся в сторону Пань Он не слишком напоминал неконтролируемого хулигана, убивающего людей без причины, когда сказал «Кто останется убирать трупы и смывать кровь? Маленький принц, мои способности неплохие, верно? Не хочешь сделать первый шаг?»